Воздушные шарики и вечернее платье. Петранелла с сестрами провели чудесный день в городе. Однако Петранелла быстро поняла, что легче научиться пасти котов, чем призвать к порядку трех погодных ведьм, которые твердо решили повеселиться. Сначала они чинно прогулялись по заснеженным улицам с восхищением, разглядывая яркие, украшенные к Рождеству витрины магазинов. Затем сделали несколько покупок и понаблюдали за людьми, спешившими мимо них по своим делам. Больше всего ведьмам понравился рождественский базар. Здесь, как и всегда перед Рождеством, царила веселая суета. Люди бродили по рынку, несли пакеты с покупками или везли на санках елку. Пахло печеными яблоками и горячим вином со специями. Кондитерская плюгавица поставила на базаре сразу пять прилавков, где пеклись и тут же продавались пончики. Повсюду звучали веселые рождественские песни. Вдруг Мерлина заметила продавца воздушных шариков. Он стоял с охапкой шариков в руке и смотрел прямо перед собой. «По-моему, продавцу шариков не весело», – заметила юная погодная ведьма. «Неудивительно, ведь он стоит здесь уже много часов, и никто не обращает на него внимания», — объяснила Петранелла. «Накануне Рождества у людей другое на уме». Мерлина тихонько рассмеялась. «Попробуем это изменить. Как насчет небольшого ознакомительного полета?» И одним движением пальца она подняла продавца шариков в воздух. о, -о, -о! завопил продавец, заметив, что земля ушла из-под ног. «Держите его! Он улетает!» крикнула продавщица конфет, стоявшая рядом, и показала наверх. Теперь к продавцу было приковано внимание всего рынка. Люди останавливались и задирали вверх головы, а продавец воздушных шариков поднимался все выше и выше. Вот он проплыл мимо окон последнего этажа ратуши. Но тут Петранелла решительно вмешалась. Она сделала незаметный жест волшебной палочкой, и незадачливый продавец пошел на снижение. Через несколько секунд он плавно опустился на землю. Продавец немедленно выпустил из рук несколько воздушных шариков, чтобы они не утянули его опять в Поднебесье. «Со мной такое впервые!» – пожаловался он прерывающимся голосом. Люди рядом с ним облегченно вздохнули, а несколько человек купили у него из сочувствия по шарику. «Зачем ты это сделала, Петронелла?» – спросила Мерлина. «Мы могли поспорить на то, долетит ли он до Америки». «До Америки», – передразнила ее Петронелла. «В лучшем случае он зацепился бы за башенные часы и остался там висеть. Кроме того, вы пообещали мне вести себя как можно приличнее» их сестра Белинда, как будто не заметила произошедшего. Она не могла отвести глаз от нарядных витрин. У каждого магазина она подолгу останавливалась, и ее глаза загорались восторгом и желанием. «Никогда в жизни не видела столько классных платьев сразу», вздохнула она. «Вы только посмотрите! Ну разве это голубое шифоновое платье не волшебное? Абсолютно колдовской дизайн». «Я хочу его прямо сейчас!» С этими словами Белинда устремилась в магазин. Сестрам не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. «Оно ведьмовски хорошо!» От восторга Белинда захлопала в ладоши. «На следующем волшебном балу я буду звездой!» Она возбужденно сновала между вешалками и полками и не знала, куда смотреть в первую очередь. «Я беру это, это и это!» Она показала на пальто, на блузку и на колдовское платье с витрины. Предметы одежды тут же снялись со своих вешелок и поплыли в огромный редикюль, неизвестно откуда взявшийся у Белинды в руке. Петронелла испуганно схватила ее за руку. «Немедленно перестань колдовать, за тобой продавцы наблюдают!» — шикнула она. «Если тебе что-то понравилось, ты должна за эту вещь заплатить. Ты не можешь просто волшебством сложить их в свой редикюль». «Не могу!» Петранелла покачала головой. «Жаль!» вздохнула Белинда, и по взмаху ее руки вещи вернулись на свои вешалки. «Ищете что-то конкретное?» спросила продавщица, которая недоверчиво за ней наблюдала. «Нет, большое спасибо!» ответила Петранелла и хотела увезти сестер из магазина, как тут из примерочной вышла покупательница в длинном вечернем платье, расшитом серебром, и начала разглядывать себя со всех сторон перед зеркалом. Белинда встала, как вкопанная, и уставилась на покупательницу. «О-о-о!» восторженно простонала она. «Это мечта, а не платье! Оно еще более колдовское, чем то платье с витрины!» Она жестом подозвала к себе продавщицу. «Мадам, видите, вон то платье! Я хочу именно его!» Пожалуйста, упакуйте мне его немедленно и по ведьмодному, если можно. Продавщица растерянно посмотрела на Белинду. Боюсь, это невозможно, — робко пролепетала она. Это платье я уже выбрала вон та дама. Но я должна непременно его заполучить, — прошипела Белинда. Это просто смешно, — фыркнула покупательница, слышавшая весь разговор. «У нас есть почти такое же платье!» — попыталась успокоить Белинду-продавщица. «Мне не нужно почти такое же! Мне нужно именно это! Понятно?» — угрожающе сказала Белинда. И прежде чем Петронелла успела что-либо предпринять, в руках у ее сестры оказалась волшебная палочка. «Фокус-покус, медвежий мех, вечернее платье, и смех, застопорить время мне по плечу, я получаю все, что хочу, вот так!» Как только Белинда прокричала последние слова, вечернее платье сорвалось с покупательницы и прилетело на ее вытянутую руку. Покупательница перед зеркалом оказалась в нижнем белье. Испуганно вскрикнув, Она завернулась в штору примерочной кабины. У Петранеллы лопнуло терпение. Она вырвала у Белинды платье и вытолкала сестер из магазина. «Но почему? Как так? Я ведь только хотела...» Возмущенно протестовала Белинда. А Вилма обернулась и наколдовала поперек входной двери толстую доску, чтобы продавщица не смогла побежать за ними. Петранелла неслась по улице и не сбавила шаг, пока они с сестрами не оказались за углом. «Ради всех водяных на свете вы в своем уме?» ругалась Петранелла. «Творите волшебство направо и налево, как будто одни в мире. Если вы хотели напугать людей и настроить их против себя, поздравляю, вам это удалось!» «На помощь! На помощь! Нас заколдовали!» До них доносились крики из магазина, которые они столь спешно покинули. «Видите? Вот чего вы добились! На этом наша прогулка окончена!» строго сказала Петронелла. «Можно мы хотя бы полетаем над городом и рассмотрим его с высоты?» робко спросила Белинда. Но Петронелла отрицательно покачала головой. «В другой раз!» ответила она. «Сейчас мы летим прямо домой!» Мне еще нужно поколдовать над рождественским подарком для яблочных человечков и испечь заколдованные пряники. «Ты будешь печь заколдованные пряники?» С восторгом закричали сестры. «О, пожалуйста, разреши нам тебе помочь!» Тут уж Петранелла не смогла сдержать улыбки. Она кивнула. В канон Рождества заколдованные пряники были у главным развлечением. Проигравший в ведьмовском галопе должен был взять заколдованный пряник из своего пакетика и съесть его. В этом и заключалось веселье. На прошлое Рождество Петронелла и яблочные человечки покатывались со смеху, когда тыквер вдруг зарычал, как лев, а Петронелла защебетала, как ласточка. В этом году маленькая ведьма ждала праздника с особенным нетерпением. При одной мысли, что Лина с Луисом придут к ней в гости отмечать Рождество и попробуют прянички, она начинала довольно хихикать.